Благодарности. Когда говорит твое сердце, запомни его слова. Джудит Кэмпбелл. Я считаю, что все люди планеты должны в течение следующего десятилетия объединить усилия в борьбе за всеобщую грамотность и детское образование. Более 145 миллионов детей в мире лишены возможности учиться из-за бедности, эксплуатации, рабства религиозного экстремизма и коррупции, процветающей в разных странах. Быть может, эта книга поспособствует тому, чтобы свет просвещения проник в самые темные уголки на нашей планете. Обычаи многих народов требуют начинать или заканчивать любой разговор извинениями. Люди просят друг у друга прощения за невольные обиды, которые могли нанести собеседнику. «Я свято чту и уважаю эту традицию». В своей решимости описать в своей книге все так, как было на самом деле, я невольно обижал разных людей, причинял им боль. Сожалею об этом и прошу прощения. Три Ассес Хаунде. Все страницы этой книги можно было бы заполнить благодарностями тысячам людей, которые помогли мне совершить поразительное путешествие которое началось с поездки на поле мечтаний в Дайрсвилле, штат Айова, а закончилась на пшеничном поле в другом конце света, в пакистанской деревне Корпе. «Сожалею, и эта мысль лишает меня сна, что не могу поблагодарить их всех лично, ведь они наполнили мою жизнь глубоким смыслом». Благодарность живет и в сердце каждого ребенка, получившего образование в результате деятельности Института Центральной Азии. Это стало возможным только благодаря их состраданию и душевной щедрости. Хотелось бы особенно поблагодарить замечательного автора этой книги, Дэвида Оливера Рейлина, который не пожалел для работы более двух лет своей жизни. Спасибо тебе, командир Рейлин. Больше двух лет нами руководила литературный агент Элизабет Каплан. Лишь благодаря ее помощи наша книга прошла весь путь от идеи до издания. Лично мне работа над книгой показалась куда более тяжелой, чем все то, о чем в ней рассказывается. Я бесконечно благодарен вам, Элизабет, за терпение, спокойствие и полезнейшие советы. Судьба свела меня с потрясающими людьми из издательства «Викинг-пингвин» — Рэйм Робертсом, Кэролайн Колберн, Нэнси Шеппард, Джуди Пауэрс и Шарон Гонсалес. Друзья, наблюдая за тем, как вы готовили издание, я многому научился. Ваш профессионализм и трудолюбие стали для меня примером. Душевно благодарю вас. Важную роль в создании книги сыграли средства массовой информации. Спасибо всем! Газетам в маленьких городках, государственным радиостанциям, телевизионным каналам, журналам и международным агентствам. Спасибо Кэти Гэннон, бывшему руководителю филиала Associated Press в Пакистане и Афганистане, Ахмеду Рашиду, автору книги «Талибан». Вы щедро делились со мной своими энциклопедическими знаниями о горах, медрессе и маджахидинах. Я благодарен сотрудникам журнала Аутсайд, Хэлу Эспину, Элизабет Хайтауэр и Марку Дженкинсу, которые рассказали мне многое о К2, войне на леднике Сечен и Аваханском коридоре в Афганистане. Вы сделали все, чтобы свет гуманизма зажегся там, где раньше лишь гремели войны. Через 19 месяцев после 11 сентября, когда журнал The опубликовал статью Кевина Федарко, он борется с террором книгами, американцы прислали в наш маленький офис ИЦА в Монтане более 14 тысяч писем. Америка приняла идею борьбы с терроризмом с помощью просвещения и образования. Нам писали и консерваторы, и либералы, и мусульмане, и христиане и евреи, и индуисты, и атеисты, и конгрессмены, и водители грузовиков. Спасибо тебе, Кевин. Сердечно благодарю и редакторов журнала Ли Кравича и Ламара Грэма за то, что помогли достучаться до умов и сердец американцев. За 12 лет мы не потратили ни цента из денег налогоплательщиков, на строительство школ и покупку учебных принадлежностей. Мы делали нашу работу на средства спонсоров. И я выражаю глубочайшую признательность депутату Палаты представителей Мэри Бона, которая научила меня пропагандировать в моей стране идею развития женского образования в Пакистане и Афганистане. Благодаря ее урокам я сумел рассказать о том, как образование помогает странам, не скатиться в бездну войны и террора. Спасибо и Марку Удаллу за его поистине неоценимую помощь. Не могу не поблагодарить жителей Южной Дакоты и соучеников по Альма-Матер. На мою жизнь оказали огромное влияние четверо из них Ларс Оверскей, Том Брокау, доктор Дэн Беркленд и Эл Нойхарт, основатель журнала «USA Today», и организации «Форум Свободы, которая в 2004 году присудила мне премию за свободу духа. Дорогие друзья мои, наставники, старейшины, учителя, проводники, братья и сестры в Пакистане и Афганистане, у меня нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность. Каждый из вас — это звезда, которая горит в ночном небе. Спасибо за вашу верность, энергию и настойчивость в деле образования детей. Шукурия, Рахмат, Манана, Шакерамбав, Бакшиш. Спасибо. Как бывший военный я слютую нашим солдатам, которые с честью и доблестью служат в стране. Как гуманитарий хочу поблагодарить сотрудников благотворительных организаций, которые изо всех сил борются с неграмотностью, болезнями, загрязнением окружающей среды, нарушениями прав человека и делают это наперекор всему. Спасибо ученикам Вессайской начальной школы из города Риверфолс, штат Висконсин, которые в 1994 году начали кампанию Пенни во имя мира. Вы собрали. 62 340 пенни, но ваш пример вдохновил более 80 тысяч школьников из 350 школ. Было собрано не меньше 12 миллионов пенни. На эти деньги мы подарили школьникам Пакистана и Афганистана новые карандаши и новые надежды. Большое спасибо сотрудникам Института Центральной Азии Дженнифер Сайпс, Келли Тейлор и Кристиане Лейтингер, а также членам Совета директоров доктору Абдул Джабару, Джулии Бергман и Карен Маккаун. Вы стали истинными участниками этого непростого путешествия. Только благодаря вашей неустанной поддержке и упорству нам удается добиваться успеха. Хотелось особо поблагодарить верных друзей, которые всегда меня понимали. В моих постоянных метаниях между двумя разными мирами они помогали преодолевать преграды, неизбежно возникающие при переходе из одной культуры в другую. Я бы хотел выразить свою благодарность следующим людям. Джорджу Маккауну, Джабару, Нэнси Блок, Анне Байерсдорфер, Бену Райсу, Чарли Шимански, Биллу Геллоуэю. Доктору Луису Райхарту, Джиму Виквайру, Стиву Свенсену, Доктору Эндрю Маркусу, Дженнифер Уилсон, Ким Клейн, Берг Кэтрин Киган, Винсу и Луизе Ларсенам, Лайле и Брэнту Бишопам, Джону и Анне Ригби, Тони О'Брайну, Викки Кейн, Кейт Хамбург, Джеффе Макмилану, Эндрю Лоусену, Брин Брейнер, Джону Гузе, Стефани Фрис, Тому и Джуди Воган, луизи Форрест, Пэм Хайберт, Хадж Фиде, Мохаммед Нашаду, Саид Аббасу, бригадному генералу Башир Базу, полковнику Ильяс Мирзе, капитану Васим Ифтакар Джан-Джуа, командиру Садхархану, Вахид Хану, Туа, Элизе, И, конечно же, Петси Коллинс и Хосе Форкету. непреклонные упорные сотрудники ИЦ в Пакистане способны сдвинуть горы во имя своей высокой цели. Бохот Шукурия незаменимым Апочача Абдул Разаку, Гулям Парви, Сулейман Миньясу, Сайдул Байгу и Фейсал Байгу. А в Афганистане Сарфрасхану, Абдул Аваиклу. Парвин Биби и Мулле мохамеду Но не могу не упомянуть о Жане Эрни и Заджи Али. Надеюсь, что не обманул ваших надежд. Мое детство прошло в Танзании. Родители Дэмси и Джерена Мортенсон каждый вечер при свете фонаря читали книги мне и моим сестрам, Сони Керри и Кристи. Это они пробудили во мне интерес к другим странам и народам, вдохновили на исполнение гуманитарной миссии, которая определила смысл моей жизни. Меня воодушевлял пример матери, которая посвятила жизнь делу образования, хотя смертельная болезнь рано отняла у меня отца. Никогда не забуду, каким сочувствующим, терпимым и высокодуховным человеком он был. Что заставило меня делать все то, о чем рассказывается в этой книге? Ответ прост. Когда я заглянул в глаза афганских и пакистанских детей, полные страдания и надежды, то увидел глаза собственных детей. И мы, сотрудники ИЦИ, сделали все, что в наших силах, чтобы их будущее стало мирным и счастливым. Для этого надо разорвать порочный круг насилия, войн, терроризма, расизма и ханжества. Я бесконечно благодарен своим замечательным детям, Амире Элиане и Хайберу. Вы всегда дарили и дарите мне постоянную и бескорыстную любовь. Она заставляет меня стараться изменить этот мир. Я хочу сделать его лучше, чтобы вы и все дети на земле могли жить долго и счастливо. Но больше всего я благодарен моей невероятной, чудесной, замечательной жене Таре. Я счастлив, что мы разделяем одни и те же убеждения, любимая. Ты верный спутник, подруга, мать и жена. За десять лет брака мы часто и надолго расставались. Но твоя любовь давала мне силы следовать зову своего сердца. Грег мортонсон Благодарю Грега Мортенсона за то, что он рассказал мне свою удивительную потрясающую историю. Спасибо ему и за то, что предложил мне поведать ее миру. Также хочу поблагодарить Тару Амиру, Хайбера и весь клан Мортенсонов, Бишопов, за то, что во время моих частых наездов в Боузмен я всегда чувствовал себя как дома. Бригадный генерал Башир Бас и полковник Илья Смирза из авиакомпании «Аскари» помогли мне не только добраться до самых отдаленных долин Северного Пакистана, но и понять те сложнейшие проблемы, с которыми сталкивается сегодня пакистанская армия. Бригадный генерал Бангу на своем верном Алуэте вылетал со мной в горы Каракорума и Гендукуша, а по ночам увлекательно рассказывал мне о прекрасном будущем своей страны. Сулейман Миньяс помогал мне успешно преодолевать все полицейские барьеры, и показывал самые интересные районы Исламабада и Равалпинди. Благодаря его удивительному чувству юмора, я, чужой в Пакистане, сумел понять душу этой страны и оценить ее колорит. Гулям Парви был неустанным наставником и переводчиком, который помог мне познакомиться с богатейшей культурой народа Балтии. Апо, Фейсау, Назир и Сарфраз приняли меня как родного и заботились обо мне во время поездок по Северному Пакистану. Туа, Джахан и Тахира и все остальные красивые и гордые жители Корфе помогли понять, что изоляция от мира и бедность не могут помешать обществу создать счастливое будущее для своих детей. За время поездок по Пакистану я убедился в том, что Более гостеприимной страны на земле просто не существует. Ахмед Рашид, принимавший участие в мировом саммите в Мадриде, посвященном проблемам терроризма, не пожалел времени на то, чтобы познакомить меня с проблемами и сложностями пакистанской политической системы. Он ясно показал связь между ростом количества медресе и уровнем экстремизма, С миром альпинизма меня познакомили Конрад Анкер, Дук Кэбет, Скотт Дарсни, Джон Кракауэр, Дженни Лоуи, Дэн Мазур и Чарли Шимански. Джим Мэпмен Макмаган сделал прекрасные карты к этой книге. Я бесконечно обязан моему старинному другу Ли Кравицу из журнала Перейд, который однажды сказал мне о Греге Мортенсене. «Вот человек, с которым ты должен познакомиться». Наша книга была создана только благодаря его мудрости и советам. Хочу поблагодарить его и за то, что в свое время ему хватило здравого смысла жениться на Элизабет Каплан, которая направляла нашу работу, довела книгу до публикации и объяснила все тонкости книжного бизнеса. Я благодарен также Рэю Робертсу из издательства «Викинг» за его эрудицию и умение справляться со всеми трудностями, которые возникали во время подготовки книги к печати. Спасибо виноторговой фирме Мерфи Гуди за предоставленные напитки, благодаря которым многие интервью в моей работе стали более интересными и содержательными. Я благодарен также Виктору Ичоке из компании Mountain Hardware за экипировку, необходимую для поездки в Северный Пакистан. Не могу не отметить многочисленные кофейни Портленда. Пожалуй, лучше на земле. За то, что там позволялось накачанному кофеином писателю работать далеко за полночь. И, наконец, хочу поблагодарить Даун. Она сделала для меня очень многое. Меня неизменно вдохновляло ее прелестное... Освещенное теплым светом камина лицо, когда я читал ей первые главы книги Дэвид Оливер Релин. Конец книги Февраль 2012 года Звукорежиссер Алектина Федорова читала Ирина Ересанова.